Глава 9. Первая часть главы. Гидроплан м5 Бортовой номер 37. 22 сентября 1854 года. Вечер. Лейтенант Реймонд фон Эссен. Черноморские сумерки падают быстро. Только что вечерний полумрак, накатывающая с востока фиолетовая чернильная мгла, апельсиновые заревы пылают во весь горизонт, и вот небо уже в звездах, Берег едва угадывается по лунным отблескам в прибое облекла блеклая желтая полоса заката истончается на глазах. — Успели все-таки! — надсаживаясь, прокричал Сергей. — Вон они, на десять часов! Лейтенант повернулся к напарнику. Сквозь стекла пилотских очков консервов в глазах читалось недоумение. — Ах, да, — вспомнил Велесов, — здесь еще не в ходу определение направления по циферблату. Он ткнул рукой туда, где на фоне тающей вечерней зари мелькнула черное пятнышко. Фибих. Крошечная соринка в бледно-оранжевом небе. Идет вдоль береговой линии, заметно ниже. Еще немного и пропадет. Растает в сгущающемся мраке. Эссон закивал и что-то сделал левой рукой. Тарахтящий звук за спиной чуть заметно изменился. Гидроплан опустил нос, черная точка приблизилась, Выросла в этажерчатый силуэт. Набрал скорость, понял Велесов. Все же Фибиху слабо в коленках, супротив Эссена. Одно слово, любитель. Интересно, как он собрался садиться на воду в темноте? Это и для опытных пилотов непростой маневр. Дистанция до 32-й быстро сокращалась. На глаз метров 200, прикинул Сергей. Нет, уже 150. А дальше что, таранить? Пулемета нет. Все, кроме Лобановской Люськи, отдали в десантные команды. Эссен придвинулся, проорал перекрывая треск гнома. «Сергей Борисович! Под сидением Парабелл Кобылинский!» Сергей рванулся. Не пустило. Торопливо нащупал неудобную пряжку, распустил ремень, зашарил под сидением. «Есть!» Люгер Р-08, ланги-пистоли, был завернут в старую гимнастерку. Велесов его знал. Не раз видел в руках Кобылина. даже как-то выпросил пострелять. летнаб согласился неохотно и выделил для забавы гостей из будущего всего три патрона. «А где новые-то брать, ваш броди?» небось тут их не делают!» Полгода назад Эссен торжественно вручил Литнабу длинноствольный артиллерийский пробелум, и тот сразу влюбился в подарок. Сколько раз лейтенант видел, как Кобылин обихаживает пистолет, чистит по 10 раз на дню, полирует масляной тряпочкой. Пробовал насмехаться и услышал в ответ несказанное его удивившее. «Система эта, Реймонд Федорич, настраивает разум на непреклонную жестокость. Ни на что его не применяю даже на маузер. А уж бой какой, куды вашему кольту!» Тронутый столь поэтическим рассуждением, Эссен раздобыл дополнительно замысловатый кабур с ремнями, дощечкой-прикладом, а вдобавок барабан-улитку на 32 патрона. Кобылин пришел в неистовый восторг и с тех пор брал парабеллум в каждый вылет. Снять кожаный стаканчик с шейки приклада, защелкнуть в пасной рукояти, магазин долой, барабан, да чего все-таки здорово сделано. Ухватить большим и указательным пальцами шарнир, потянуть, затвор масляно клацает, переламываясь вверх. Уникальная, неповторимая система Георга Люгера, готова. Эссен успел догнать 32-ю. Теперь аппараты летели на одной высоте. Неужели нас до сих пор не заметили? Удивился Сергей. Дистанция всего ничего, метров сто. но ну, конечно, для Фибаха и его спутника они на темной стороне горизонта. Доктор ни разу не летал ночью и сейчас думает только о том, как бы не перепутать небо с водой и удержаться на курсе. Англичанина вообще можно не брать в расчет. Он впервые в жизни поднялся в воздух и ничего не понимает. Так что их с Эссеном не видят, а вот 32-я ясно рисуется на фоне заката. Пока. Минут пять это продлится. А там потеряемся в темноте. А может и без с ними? Фибих гадалки не ходи разобьет аппарат при посадке. Он уже сейчас наверняка в панике. Понял, во что ввязался. Хотя может и повезти. Удача любит храбрецов. А доктор Фибих хоть и скотина неимоверная, но далеко не трус. Эссен крикнул. Гном перекрывал все звуки. Ткнул в часы на приборной доске. Потом вперед по курсу. Растопырил пять пальцев, сжал в кулак. Еще четыре. Ясно. Еще девять минут и Евпатория. Все. Время вышло. Лейтенант положил аппарат на левое крыло. Дистанция между гидропланами стала уменьшаться. Велесов вскинул люгер к плечу. Поймал поверх эссеновского шлема. Силуэт 32-й. Лейтенант торопливо пригнулся. и нажал на спуск. Бах, бах, бах. И с небольшой паузой еще четыре выстрела. Грохот выстрелов потонул в треске мотора. Ничего не произошло. Самолеты летели, как и раньше. Теперь их разделяло всего метров тридцать. СН снова заорал, тыча рукой в сторону фибиховской машины. Упреждение? Как там в фильмах про войну? По танкам, бронебойным, упреждение пол фигуры Или нужна поправка на ветер? Скорость-то одинаковая, а черт его знает, некогда. Выстрел, выстрел, выстрел. Люгер дергался в руках, коленчатый затвор ходил, выбрасывая гильзу за гильзой. Сергей выпустил четыре пули, взяв прицел на полкорпуса вперед. Потом сократил упреждение вдвое и еще пять раз нажал на спуск. Чужой аппарат внезапно качнулся и резко вильнул вправо. Эсон, избегая столкновения, бросил машину в сторону, а когда выровнялся, увидел Фибиха в полусотни метров слева, заметно выше. Сергей снова поднял Ланге пистоли, и тут, с борта 32-й, навстречу ему забилась злобная огненная бабочка. Пули с тупым треском пробивали фанеру. Эсон резко бросил гидроплан в вираж. Сергей ударился о борт, чуть не вылетел из кабины. Пистолет полетел под ноги. В лицо брызнули щепки из стеклянное крошево. Очередь развратила приборную доску и как бритвой срезала целлулоидный козырек. Аппарат снова мотнуло. Сергей обеими руками вцепился в борт и тут же в плечо ему ткнулся тупой железный палец. Эссон страшно ругался. И Велесов вдруг осознал, что гном больше не тарахтит. Набегающий поток свистит в растяжках, да где-то впереди и вверху рассерженным шмелем жужжит удаляющийся аппарат. «Держитесь крепче, Сергей Борисович! Скоро плюхнемся!» «Плюхнемся?» «Да, до манта километров 35 Много, черт!» «Рейм! Реймонд Федорович! Тяните сколько сможете! Спустимся! Связь пропадет! Далеко!» Велесов сделал попытку дотянуться до Кенвуда. Боль в простреленном плече взорвалась вспышкой. Чтобы не потерять сознание, пришлось до крови прикусить губу. «Все! На этот раз никаких кодов!» я 103 я 103 вызываю адамант бесконечная пауза длиной в 3 секунды я адамант 103 слышу вас хорошо прием доложите майору митину преследуем угнанный самолет подбиты нуждаемся отставить цель гидроплан идет к евпатории уничтожить любым способом как поняли повторяю любым понял любым передать майору митину и наконец Голос дрона. серёг что стряслось? Видим вас на локаторе. Прием!» «Дрон, хорошо, что ты! Фибих, тварь, угнал Эмку! Нас подстрелили! Достаньте его!» «Как же мы? Ладно, решим. сам ты как!» Голос прервался. Велесов затряс рацию, заорал, но аппарат уже несся над самыми волнами, срывая хлопья пены. Ударился в воду, подскочил и часто захлопал днищем по зыби. На ботинке весело брызнули фонтанчики воды. — Рэймонд Федорович, у нас днище как решето. — Бог не выдаст, — невнятно отозвался Эссен и полез под приборную доску. — Сергей, Сергей Борисович, найдите тряпку какую-нибудь и давайте мне куски. Тут полно дырок. Если не заткнуть, потопнем, как кутята. Сергей, шипя от боли, задрал куртку, отодрал от футболки полосу ткани, зубами оторвал клок, другой передал Эссену. Вода под ногами прибывала, левое плечо наливалось болью, и любое движение давалось все мучительнее. Наконец Эссон выбрался наружу, мокрый как мышь, без шлема, на щеке аллеет длинная от уха царапина. Зацепило Реймонд Федорович. Пилот потрогал щеку. Чет его знает, батенька. Обожгло, я и внимания не обратил. Но англичанин-то каков, молодец, как курей нас. Спасибо, хоть диск расстрелял. «Ну, князенька, ну подгадил вернся самолично рожу набью не посмотрю что такой здоровенный, пусть потом хоть на дуэль вызывает. Велесуву только и оставалось, что клясть себя за дурацкую самоуверенность значит ничего не поймет англичанин как же отлично все понял первый раз в жизни видел люську и вот так с ходу расстрелял преследователей и Эсон не зря поносит лихого прапора. Не пришлось бы менять машину корнилововича, Не достался бы злодеям единственный в авиаотряде пулемет. Если бы, да кабы. Сергей кое-как повернулся на сиденье. Искалеченный аппарат покачивался на мелкой волне. Вода в кабине уже плескалась выше лодыжек. Хреново, подумал он. Как бы нам не искупаться. Какой я пловец с простреленным то плечом. Вас никак ранило? Озабоченно спросил Эссен. Надо бы перевязать. Погодите, рукав оторву. И принялся стаскивать кожанку. Велесов считал удары сердца. С каждым боль толчком отдавалась в плечо. Под рубашкой растекалась горячая и липкая. — Ничего, лейтенант, потерплю. Вот, держите рацию, а то, не дай бог, уроню. И пошарьте там внизу, найдите пробелум, а то заветный в темноте мимо проскочит. Потопнем. — Не проскочит, Сергей Борисович. — У меня три ракеты. Ваши, из аварийного ящика, помните? И фальшфейеры, две штуки. Как услышим Энгельмейра, «Запалим! Найдут! Никуда не денутся! Вы мне вот что скажите!» Эссен замолчал. Велесов здоровой рукой извлек у него из пальцев оторванный рукав, запихнул под рубашку, прижал к ране. Лейтенант дернулся помочь. «Ничего, справлюсь. Вы, Реймонд Федорович, хотели спросить, с кем я говорил?» Эссен кивнул. Ему явно было неловко. «А мне-то каково?» «Видите ли, надеюсь, вы, как военный человек, поймете меня. Дело в том...» что я был не вполне откровенен. В настоящий момент недалеко от нас. Многоточие.